ты это делаешь. Сейчас». Эрил стиснул зубы и склонил голову. Намек принят и понят. Куделка, беспокойно ерзавший на стуле, в ужасе переводил взгляд с одной на другого. Карделия почувствовала, как дру стиснула побелевшими пальцами спинку стула. Казалось, Фаркосигана расплющивает между двумя огромными жерновами. Ей вовсе не хотелось видеть, как он окажется перемолот в пыль. Еще секунда, и он потребует от нее слова не покидать базу, не рисковать она разжала пальцы и протянула мужу открытую ладонь. «Я бы выбрала другой путь, но меня никто не назначал регентом Бараяра». Напряжение покинуло его вместе со вздохом. Это невообразимо. «Недостаток воображения свойственен всем бароярцам, милый мой». Возвращаясь в их с Эрилом квартирку, Кардели у самой двери повстречалась в коридоре с графом Петром. Он переменился». Исчез уставший вымотанный дикарь из глуши, с которым она рассталась на горной тропинке. Теперь на нем был спокойный костюм человека из высшего общества, какие предпочитают носить вышедшие в отставку форлорды или имперские министры. Аккуратные брюки, начищенные ботинки и прекрасного покроя китель. За его плечом маячил Батари, снова облаченный в свою официальную коричневую серебром ливрею с перекинутым через руку плотным пальто. Из этого Корделия заключила, что Петр буквально только что вернулся из своей дипломатической поездки к собратьям графам на севере от владений Фордариана. Видимо, люди Фаркосигана сейчас могли перемещаться свободно, за исключением земель, которые удерживал Фордариан. «А, Корделия!» Петр приветствовал ее церемонным и осторожным поклоном, явно не желая возобновлять вражды. Корделия была этому рада. Она сомневалась, что в ее истерзанном сердце осталось желание воевать хоть с кем-то. «Добрый день, сэр. Поездка прошла удачно?» «Весьма. Где Эрил? «Пошел в разведсектор. Наверное, проконсультироваться у Ильяна насчет последних докладов из столицы». «О, что случилось?» «У нас объявился капитан Вааген. Его избили до полусмерти, но он все же смог выбраться из столицы. Похоже, до Фардариана наконец дошло, что у него есть еще один заложник. Его отряд утащил репликатор с Майлзом из госпиталя и доставил его во дворец». Я ожидаю от него какой-то реакции по этому поводу в ближайшее время, но пока он без сомнения медлит, чтобы мы полностью насладились рассказом Вагина. Петр вздернул подбородок, и у него вырвался резкий короткий смешок. «Вот уж пустая угроза!» Корделии удалось разжать челюсти, чтобы произнести. «Вы о чем, сэр?» Она точно знала о чем, но пусть граф сам дойдет до предела. «До конца. Ну давай, не стесняйся, выкладывай». Его губы дрогнули, то ли в гримасе недоумения, то ли в улыбке. «О том, что Фардариан невольно сослужил хорошую службу нашему дому, уверен, что сам он этого не понял». «Будь здесь, ты бы не посмел этого произнести, старик. А не ты ли сам это подстроил? Боже, но ну не может же она так ему и сказать». «Это вы подстроили?» — упрямо спросила она. У графа голова дернулась точно от удара. «Я не имею дел с предателями!» он ведь из вашей партии старых форов, ваших природных союзников. Вы всегда говорили, что Эрил чересчур прогрессивен». «Ты смеешь обвинять меня?» Негодование графа переросло в чистое бешенство. Но и у Корделия от ярости перед глазами было все красно. «На вашей совести уже попытка убийства, так почему бы не предательство? Остается только надеяться, что вы и с ним не справитесь». Граф задыхался от ярости. «Это уже слишком!» «Нет, старик, этого еще мало!» Дру в полном ужасе. Лицо Батари оставалось бесстрастным, как камень. Рука у графа дернулась, точно он хотел ударить Карделию. Батари посмотрел на собственные ладони, и глаза его забегали и странно блеснули. «Пока Видаль Фардариан не может оказать мне лучшие услуги, чем выкинуть мутанта из банки, я ему об этом не скажу», — огрызнулся Петр. «Куда забавнее наблюдать, как он пойдет с Джокером, считая его тузом, а потом не сможет понять, с чего это проигрывает. Эрил знает». Представляю, что за облегчение он испытывает от того, что Фардариан сам все за него сделает. Разве что ты его уже околдовала и подначила на какую-нибудь редкостную глупость. Эриу ничего не предпринимает. Хороший мальчик. Я уж думал, он с тобой стал совсем бесхребетным. А он все-таки бароярец. Похоже на то. Бесцветным голосом отозвалась Корделия. Ее трясло, да и Петр был сейчас не лучше». «Впрочем, это вопрос мелкий», — проговорил граф то ли ей, то ли восстанавливая собственное самообладание. «Я принес милорду-регенту гораздо более важное известие. Прощайте, миледи». Он склонил голову в насмешливом поклоне и повернулся, чтобы уйти. «Счастливо!» — огрызнулась Корделия ему в спину и бросилась в свою квартиру. Целых двадцать минут она вышагивала по комнате, прежде чем восстановила самообладание настолько, чтобы рискнуть заговорить хотя бы с дру. Девушка съежилась на стуле в углу, стараясь сделать вид, что ее здесь нет. «Вы ведь на самом деле не думаете, что граф-предатель, миледи?» спросила Дру, когда Корделия умерила шаг. Корделия покачала головой. «Нет, я просто хотела ударить его в ответ как можно больней. Эта планета меня достает. Уже достала». Она устало опустилась в кресло и откинула голову на мягкую спинку. Помолчала, потом добавила. «Эрил верно говорит, я не вправе рисковать». — Нет, не совсем так. Я не вправе проиграть, а я больше себе не доверяю. Не знаю, что случилось с моей удачей. Я ее обронила где-то на чужбине. — Забыла. Забыла, как я это делала. — Да, верно. Они с Батари — два сапога пара, оба искалечены сверхдозой барояра. — Миледи? — Друшникова, не поднимая глаз, мяло подол юбки. — Я три года служила во дворце. — Да. Сердце Корделии замерло, сбилось с ритма. В качестве упражнения в самоконтроле она прикрыла глаза и, не открывая их, попросила. «Поподробнее, дру. Негри сам меня учил. Я служил лично Карин, и он говорил, что я могу стать последней преградой между Карин с Грегором и... Чтобы не проникло в самое сердце дворца, это что-то будет страшным. Он показал мне во дворце все, постоянно натаскивал меня. Показал такие вещи, о каких, наверное, больше никто не знал. За время этих тренировок я выучил пять маршрутов экстренной эвакуации из дворца». Два из них включены в стандартные процедуры безопасности. Еще один он показал только своим основным помощникам, вроде Илиана, А еще два, не знаю, был ли о них в курсе хоть кто-то, кроме самого негри и императора Изара. И вот я думаю...» Она облизала губы. «Тайный выход может ведь стать таким же тайным входом, как вы думаете?» «Твои рассуждения чрезвычайно меня заинтересовали, Дру, как выразился бы Эйрил. Давай дальше». Корделия пока не открыла глаз так вот, если бы мне удалось каким-то образом добраться до дворца, держу пари, я бы смогла проникнуть внутрь. Если фардариановцы просто приняли все системы безопасности как есть и лишь усилили их. И выбраться назад? А почему нет? Корделия обнаружила, что позабыла, как дышать. «Скажи мне, дру, кому ты служишь?» «Капитану», начала она отвечать автоматически, но смущенно запнулась. «Негри, но ведь он умер». Тогда, наверное, командору, то есть капитану Илиану, Позволь, я по-другому спрошу. Кардели наконец, решилась открыть глаза. Кому ты посвятила свою жизнь? — Карин. И Грегору, конечно. Но ведь они были неразрывным целым. — Да, и остаются до сих пор. Это я тебе, как мать, ручаюсь. Она взглянула в голубые глаза Дру. — Но Карин отдала тебя мне. — Чтобы вы стали моей наставницей. Мы думали, что вы были солдатом. «Никогда. Но это не значит, что я никогда не сражалась». Корделия помолчала. «Какова твоя цена, дру? Ты отдашь свою жизнь в мои руки? Не буду говорить про присягу, пусть в это другие идиоты играют. В обмен на что?» «На Карин», — решительно ответила Друшникова. «Я смотрю и вижу, как они постепенно приходят к выводу, что ею можно пожертвовать. А я три года подряд день за днем готова была отдать свою жизнь, потому что верила, насколько важна жизнь принцессы». Когда наблюдаешь за человеком так долго и так близко, то воспринимаешь его в истинном свете. Они, похоже, думают, что мою верность можно просто переключить, словно я охранный робот. Но во всем этом есть что-то неправильное. Я хочу хотя бы попытаться ее спасти. В обмен на это — все, что вы пожелаете, миледи». А -а -а, Карделия провела пальцем по губам. «Выглядит равноценным обменом. Одну списанную ими жизнь за другую. Карин за Майлза». Она обмякла в кресле, глубоко задумавшись. «Сперва смотришь, потом делаешь сама». «Нас двоих недостаточно», — покачала она головой наконец. «Нужен человек, который знает город. Сильный человек, чтобы прикрывать нам спину. Вооруженный, бдительный, недремлющий. Мне нужен друг». Губы Корделии сложились в едва заметную улыбку. «Друг, который ближе, чем брат». Она встала и подошла к кому. «Вы меня хотели видеть, меледи? спросил сержант Батари. «Да, заходите, пожалуйста». Квартиры старших офицеров у Батари благоговения не вызывали, но все же он озадаченно нахмурился, когда Корделия предложила ему сесть. Она села в привычное кресло Эйрева, напротив сержанта, по другую сторону журнального столика. Дру снова уселась в уголке, наблюдая за ними в настороженном молчании.